Глава 4. Павел Дмитриевич Коробов сообщил Эд, протягивая новую папку. Малоизвестный актер Приходил 7 лет назад. Хотел, чтобы к нему вернулась жена. Подписал договор на любую расплату. Настал его час. Главное, не делай глупостей. Напомнишь о договоре, спросишь, так ли он предпочитает семью, как и раньше. Или что-то поменялось. Отзвонишься. Главное, никаких намеков и давлений с твоей стороны. Иначе придется наказать. Поняла? Я заторможенно кивнула. Ощущение, что вижу дурной сон и не могу проснуться, усиливалось с каждой минутой. Эд смотрел на меня, но словно не видел. Боялась его до дрожи в коленках. Хотелось спрятаться от этого рассеянного взгляда. Вернуться в ту старую жизнь, где не было мистики, не было ответственности за чужие судьбы. Все равно чувствовала себя виноватой. Не могла отделаться от мысли, что должна что-то изменить. И в то же время понимала. Эд не даст самовольничать. Без зазрения совести лишит жизни Артема. Даже любовь померкла перед страхом. Да и любовь ли? Вспомнила лицо Артема, получившего мой подарок. Возможно, я перегнула палку, была слишком назойлива и угрожала его статусу. Но почему он так на меня смотрел? Авария заглушила боль разочарования. Теперь он жив, а я в плену у странного типа, которого и человеком-то не назовешь. «Что замерла?» — прищурился Эд. Забыла, как ходить? Мне страшно, — выпалила я. Глупости. Он поднялся и прошелся по кабинету. Страха не существует. Его придумали люди, которые не желают подвергать опасности своей никчемной жизни. Разве нет ничего, чего бы ты боялся? Не знаю, зачем я с ним разговаривала. Надо было развернуться, уйти, выполнить его поручение. А я вместо этого вела с Эдом философские беседы. Нет, — без промедления ответил он. Я живу слишком долго, чтобы испытывать страх. Со временем ты поймешь, если успеешь. Эд, скажи, та женщина, которая меня сюда направила. Серафима. Она мертва? С чего ты взяла? Эд казался таким спокойным. Пыталась ее найти. В больнице она не работает. А в картотеке написано, что единственная Серафима умерла несколько лет назад. Эд потёр переносицу, пробормотал. Надо же, как неприятно получилось. А затем гаркнул. Ян! В дверях появилось лицо Громилы. «Да, хозяин?» «Что там с Серафимой?» «Александрина говорит, она мертва». «Хм, ну да, вроде». Ян почесал затылок. «А что?» «Напомнить не мог». Эд с угрозой взглянул на помощника. «Отпусти ее, пока я снова не забыл». «Будет сделано», — ответил Ян и исчез. А я почувствовала, что схожу с ума. «Так просто. Раз она умерла, отпусти ее, а то я забыл». Кадры с фильма ужасов. Или триллера. Что я здесь сделаю? Что? Ты еще тут?» — обернулся Эд, вспомнив о моем существовании. «Папка у тебя. Что сидим? Времени не так много». Снова появился Ян. «Хозяин. Она отказывается уходить со службы. Хочет продлить контракт». Эд вздохнул. Он выглядел усталым. А я тихонько пробиралась к выходу. «Сказал отпустить», — хмуро ответил хозяин. «И девчонку отвези, а то заблудится». Я выскользнула следом за Яном. Голова кружилась, мысли выплясывали по садобль. А Ян шел впереди, бормоча что-то под нос. Как он собирался отпускать Серафиму? Значит, Ян может общаться с мертвыми? Или это что-то иное? Мне бы самой поговорить с Серафимой. После того, что я видела за последние дни, беседа с призраком не так уж и страшила. Села в машину, открыла папку. Павел Дмитриевич оказался крепким на вид мужичонкой. Чуть лосоватым, с приятными большими глазами и полными губами. Жена, дочь... Живет неподалеку от меня. Чему быть, тому не миновать. Ян выругался. Что? Да Серафима это, ответил он. Палкой не выгонишь бабку. Привязалась к нам. Может, пусть остается, думаю. Хозяин про нее все равно забудет. А бабулька пользу приносит. Мон тебя нам привела. Ты можешь видеть духов? Я мигом забыла о коробове и переключилась на Серафиму. А что тут сложного? Меня хозяин научил. Главное не бояться. Они сами пугливые. Могут потом и не явиться больше. Надо только пойти туда, где дух точно бывает. К нему домой, например, или на любимую работу. Сосредоточиться, позвать. Все, дело сделано. Я давно работаю с хозяином. Привык. Мне надо поговорить с Серафимой. Хорошо, что Ян не торопится отправлять ее. Куда? В ад или в рай? На небо? В иной мир? Куда? Но как ты так быстро связался с Серафимой? Зацепилась я за его слова. Она раньше часто в клуб захаживала когда помоложе была, — хохотнул Ян. Всё хозяину глазки строила. А что? Было на что глянуть. Но хозяин людей не любит. Он вообще никого не любит. Но он же сам не человек. Я по крупицам собирала такую ценную информацию. С какой стороны посмотреть? Ян пожал громадными плечами. Тело у него обыкновенное, только не стареет да не изнашивается. А так человек как человек, даже сердце бьется. Все, приехали, красавица. Тебя подождать? Нет, я рядом живу. Нехотя выбралась из машины и замерла перед многоэтажкой. Автомобиль с рёвом сорвался с места. Дальше тянуть некуда. Я шагнула в подъезд, вызвала лифт и поехала на четвертый этаж. Чтобы справиться с волнением, начала мурлыкать под нос любимую песенку, но даже знакомые слова не желали всплывать в память из-за волнения. Чувствовала себя загнанной в угол. И как ни пыталась отвлечься, ничего не получалось. Нужная дверь нашлась слишком быстро. Массивная, железная. Нажала кнопку звонка и из-за двери зазвучала трель. Никто не открывал. Позвонила снова и снова. Уже собиралась уходить, когда лязгнул замок, и в проеме замер хозяин квартиры. Он явно весело проводил вечер, потому что запах перегара ударил в нос. «Ты кто?» — смерил меня Павел недовольным взглядом. «Служба доставки», — соврала я. «Ты не ошиблась? Что доставляешь-то?» Он отступил, и я протиснулась в квартиру. Почему-то Павел не вызывал у меня жалости. Было в нем нечто отталкивающее, хотя я и не могла объяснить, что. Послание. Нужно передать, что время платить по счетам. Мой наниматель, ну, не могла я, как я, называть Эда хозяином, поручил спросить, довольны ли вы итогами сделанного выбора или хотите что-то изменить. Павел смотрел на меня, как на сумасшедшую, а я не могла подобрать слова, а потом он вспомнил. Тот парнишка. Недюжный кулак врезался в стену у моего плеча, и я попятилась. Помню, помню. Думал, он подшутил надо мной, а вот оно как. Пойдем, красотка, выпьем за новую жизнь. Павел схватил меня за руку и потащил вглубь квартиры, втолкнул в двери и я очутилась на кухне. Здесь царил хаос, грязная посуда, бутылки, запах портящейся еды и полного мусорного ведра. К горлу подкатила тошнота. Что морщишься, милая? хохотнул Павел. Вот как выглядит квартира счастливого семьянинина. А ведь он предлагал мне. Предлагал роли, славу. А я — Катька, Катька! Заладил, как попугай. И где теперь Катька? Загорается с очередным хахалем? Что ответить? Мне повезло. Ни родители, ни близкие родственники не употребляли алкоголь. Но вот среди дворовых подружек имелись дочки подобных типов. Я бывала у них в гостях и иногда видела, в каком состоянии отцы или матери приходили домой. Неудивительно, что Катька сбежала от такого мужа. На фото Павел был куда приятнее а в жизни оказался беспробудным пьяницей. «Выпьем?» Передо мной опустился стакан с водкой. Павел пил из горла, закусывая соленым огурцом. Тошнота усилилась. Я попыталась поскорее справиться с заданием. Мне нужно спросить, каков ваш выбор теперь. «Катька, шалава!» Продолжил Павел, не слушая меня. «То Пашенька, Пашенька!» «А только Пашенька без работы остался, так что?» «Руки в ноги и тю-тю!» «Дочка Машка тоже хороша!» Уехала в столицу, в институт и носа не кашет. Такая же дрянь, как и ее мать. Я поняла, что пора пробираться к выходу, но Павел схватил меня за руку. «Вот у тебя муж есть, красотка?» «Есть», — на всякий случай заверила я. «Ты ему изменяешь?» Пьяный взгляд впился в лицо. «Нет». «Молодец, а Катька всегда гуляла. Вот я и пошел к нему за помощью». Он прямо сказал, «Не протився судьбе, а я жить без нее не могу». Что ты думаешь? Вернулась загульная. А парень тот сказал, что у нас есть несколько лет. И потом снова спросит. И плату возьмет, заберет то, от чего откажусь. Карьеру или жену. Я не поверил. Но вот ты пришла, девонька. Передай ему, знаешь что? Передай, что эта шлюха мне не нужна. Пусть валит к своим кавалерам. И Машку забирает. Я отказываюсь от нее. Постойте. Мне вдруг стало не по себе. Вспомнился муж Карины. Ваша жена, конечно, не права, но она может погибнуть». «Да пусть катится», — гаркнул Павел. «Хоть в лепёшку расшибётся, провалится сквозь землю. Ненавижу эту тварь». Он дернул меня на себя. Я вырвалась и понеслась к двери. Вслед летела пьяная ругань. «Что делать? Поехать к Эду? Попытаться поговорить? Я должна знать, что будет с Павлом дальше. Не могу вот так просто выйти из квартиры и забыть. И зачем отпустила Яна?» Достала из сумки телефон и набрала знакомый номер. «Да», — после первого гудка ответил Эд. «Надо пообщаться. Пришли, Яна?» — попросила я. «Жду у дома Павла». «Хорошо». Я замерла. Холодный ветер забирался под куртку. Скоро придут настоящие морозы. Лучше думать об этом, чем о недавнем разговоре. Но как бы не хотелось, мысли плохо поддавались контролю. Надо что-то решать. Я так не смогу. Рядом остановился автомобиль. Ян помахал рукой, и я нырнула на заднее сиденье. «Выглядишь скверно», — поделился наблюдениями охранник. «И чувствую себя так же. Не дрейф, привыкнешь». Это «привыкнешь» прозвучало как колокол. «Разве можно привыкнуть? Это живые люди со своими эмоциями и судьбами. Разве так просто отставить на второй план чью-то жизнь?» Захотелось разреветься. «И чем ближе мы подъезжали к клубу, тем сильнее становилось это желание» поэтому в кабинет Эда я внеслась взвинченная до предела. Начальник, как всегда, сидел за столом и разбирал бумаги. Можно было подумать, что он служащий какой-то за конторы, а не владелец пусть и не особо популярного, но заведения. Пишет, пишет, пишет. Похоже, мое состояние Эд оценил с первого взгляда, потому что отодвинул листы и молча ждал, пока решу высказаться. И меня как прорвало. «Что с ним будет?» — Уперлась я руками в стол и нависла над Эдом. «Отвечай! С дочерью и женой Павла!» Несчастный случай. После него Павел круто переменит свою жизнь, бросит пить и еще успеет сделать карьеру, пусть и не на сцене. «Так просто. Ты говоришь, словно это ничего не значит — потерять семью. А представляешь, каково ему придется? Эд улыбнулся. По коже пробежали мурашки. Он не один кого-то потеряет. Эд поднялся из-за стола. «Каждый день чей-то жизненный путь обрывается. Почему меня должно это заботить?» Я не смерть, не мне провожать их души в загробный мир. Я всего лишь предоставляю шанс. Кто-то им пользуется, кто-то нет. Ты ведь не один раз в жизни делала выбор. Какую куклу купить, с кем пойти на выпускной, куда поступить учиться, в кого влюбиться. Я всего лишь сделал выбор осязаемым, ощутимым. А если бы я сказал, что не пойди и на свидание с Лёшкой Трофимовым в восьмом классе, он бы встретился в подворотне с бандой отморозков и стал инвалидом, что тогда? Я удивленно заморгала, никогда и в мыслях такого не было. «Что, правда?» — переспросила, надеясь, что Эд шутит. «Правда. Шел бы с тренировки, очутился не в то время, не в том месте. Всего лишь выбор, да? И если бы ты отказалась с ним пойти, разве потом связывала бы себя с тем, что произошло?» «Нет», — призналась честно. Тот же. Вот и мне все равно. Я всего лишь сделал выбор для этих людей более понятным и ощутимым. Почему? Стало скучно». Год за годом, век за веком наблюдать за никчемными краткими жизнями. Надо как-то развлекаться. Но они же умирают, — привела я последний аргумент. Так суждено. Эд безразлично повел плечами. Каждый свою судьбу выбирает сам. Просто не всегда задумывается, как именно. «Не хочу!» — взвыла я. «Не хочу толкать людей в пропасть! Отпусти меня!» Эд скрестил руки на груди. «И не подумаю!» Если не хочешь, разорви контракт. Артём умрёт, ты обретёшь свободу. Вижу, твоя любовь стремительно тает, но совесть не позволяет желать ему смерти. Подумай, что для тебя важнее — свобода или чужая жизнь. А теперь иди, я от тебя устал. Устал он. Моя истерика переросла в бешенство. Готова была на кусочки разорвать этого гада. Но Эд сделал знак, и в комнате появился Ян. Охранник сгрёб меня в охапку и вытащил в коридор. Я упиралась, как могла. Кричала, царапалась, пиналась. Ничего не подействовало. Посадили в машину и отвезли домой. Полвечера проплакала в прихожей. Не было сил дойти до комнаты. Хотелось рвать волосы. Так легко и просто распоряжаться чужими судьбами? Не выдержу. Просто не выдержу. А ближе к полуночи в комнате запиликал телефон с очередным сообщением. Жду послезавтра в восемь.